Глава шестая Подъехав к отелю «Юкатан», менеджер гостиницы с облегчением распрощался с нами и укатил. Миссис Нот и Холидей поднялись в свои комнаты, чтобы переодеться. Я остановился у стола дежурного посмотреть, нет ли писем от жены. Писем не было, но передавая мне ключ от комнаты, клерк сказал. «Я вижу, ваш друг догнал вас вчера, сэр какой друг он кивнул в сторону лестницы по которой поднимались миссис нуд и холлидой американский джентльмен мистер холлиддей холлидей я изо всех сил старался придать своему голосу обычную интонацию разве он меня вчера спрашивал он приехал из аэропорта в тот момент когда вы с юной леди уезжали в чичен Он увидел, как вы поехали, и спросил, куда это вы собрались. Я сказал ему. Он сказал мне, что вы старые друзья. «О, да, конечно», — подтвердил я. Я пошел вдоль пышно цветущего тропического патио. Значит, вчера, совершенно не зная меня, холлидей расспрашивал о моих передвижениях и выдал себя за моего старого приятеля. Наконец-то мои подозрения обрели какую-то определенную почву. холлидей был в аэропорту, когда Дебора прилетела туда из Бальбао. Он приехал в отель на несколько минут позже нее и увидел, как мы с ней уехали на моей машине. Очевидно, он гнался за ней от самого аэродрома, а мое имя использовал только в качестве прикрытия. И мне теперь совершенно ясно, что Дебора попросила меня подбросить ее потому, что она хотела удрать от него. Значит, все, что произошло после этого, приобретает смысл». Дебора боялась всякой машины, идущей из Мериды, потому что она думала, что, возможно, в одной из них находится холлидей Позже на террасе ее страх достиг апогея, потому что она встретилась лицом к лицу с Холидейм. Я опустился на плетеный стул около плетеного столика, под стеклянной крышкой которого были разложены фотографии развалин Чичен-Ица. Официант включил радио и заревела танцевальная музыка. Если бы страх Деборы перед Холидеем был самым обыкновенным страхом, ну, например, если бы она убежала из дома, а Холидей был другом ее отца, который попросил его догнать Дебору, все проблемы разрешились бы на террасе майданской гостиницы. Но тот факт, что они сидели, делая вид, что не знают друг друга, указывает на то, что ситуация была гораздо более сложная и, вероятно, таящая в себе значительно больше потенциальных опасностей, чем простой побег от отца. Я вспомнил крадующуюся под окном дебора фигуру. «Может быть, это был холлидей А Дебора так настаивала на том, чтобы провести ночь со мной, потому что она боялась того, что Холидей сделает с ней, если она останется одна, беззащитная, в своей комнате. И хотя она не доверяла мне полностью, не посвятила в свою тайну, она все же решила прибегнуть к моей защите. И как только она осталась без меня, она погибла. Толстая юная мексиканка в розовом платье бухнулась на стул рядом со мной, поболтала голыми ногами, заказала Кока-Колу и стала шумом тянуть ее через соломинку. Теперь вся ситуация получила в моем представлении совершенно новую, зловещую окраску. Послышалась американская речь. Я взглянул. холлидей и миссис Нот спускались по широкой лестнице. Они присоединились ко мне. Миссис Нот подозвала официанта, заказала вино для всех нас и начала раскачиваться не совсем в такт музыки. «Я без ума от румбы. Даже брала уроки когда-то. Пять долларов в час. Конечно, меня и здесь надули». Холидей сидел прямо напротив меня. На нем по-прежнему был тот же поношенный спортивный пиджак и белая рубашка с расстегнутым воротом. За очками в роговой оправе пустые глаза. Он улыбнулся своей бессмысленной улыбкой. Несмотря на мои подозрения, невозможно было воспринимать его как нечто коварное и зловещее. «Здесь все определенно влюблены в румбу», — заметил он. Невозможно включить радио без того, чтобы не услышать румбу. Румба, румба. Пристально глядя ему в глазах, я сказал. Мне сказали, что вы спрашивали обо мне вчера. Реакция Холидая была самая обычная для него. Его лицо осветилось приветливой улыбкой, но он явно не собирался сдавать позиции. Ах, да! Что вы скажете? Совсем выскочила из головы. Он наклонился вперед и похлопал миссис Нут по коленке. «Вам будет интересно послушать, Лена. Вчера, когда я подъехал к отелю из аэропорта, я увидел за рулем голубого седана Питера. Я успел только бросить на него мимолетный взгляд, в профиль. Я мог бы поклясться, что это мой старый приятель, Джонни Росс. Работает в рекламном бюро в Кливленде. Чудесный парень, Джонни. «Незаменимый собеседник. Особенно после отличного обеда. Знаю его много лет. Я спросил у портье, куда отправился голубой седан. И когда мне сказали в Чичин, я поехал туда же, в надежде встретиться там с Джонни». Он повернулся ко мне. «Вы никогда не встречались с ним, с Джонни росом Работаете у Пирс Долан Энстайле?» «Нет», — сказал я. Он внимательно посмотрел на меня. «Пожалуй, если внимательно на вас посмотреть, вы не очень-то похожи на него. Вероятно, оптический обман. Я ведь видел только ваш профиль в машине. Но я бы мог поклясться». «Забавно», — вмешалась миссис Нут. «Но знаете, когда я встречаюсь с незнакомыми людьми, мне всегда кажется, что я их уже где-то видела, знала раньше». Знаете, в Гватемала-Сити на рынке, о, там чудесный рынок, была одна американка, блондинка лет 30 До тех пор, пока она не повернулась ко мне, я могла бы поклясться. Миссис Нут подняла паруса. Официант принес вино. Холиде взял бокал, пришелкнул языком и сказал. — О, мы, кажется, собираемся кутить. Разговор был окончен. «Объяснение Холидея было так естественно, произнесено оно было так бойко, что я мог бы поверить ему, но я не поверил, потому что я вообще перестал верить в его маску безобидного делового человека. Слишком уж она подчеркнута. А когда я более внимательно посмотрел на него, то увидел, что в бесцветных глазах за роговыми очками светится интеллект». Мне также показалось, что в его небрежных манерах проступала скрытая враждебность. Я был более чем уверен, что независимо от того, был ли он связан с Деборой Брандт или нет, бил Холиды совсем не тот, за кого себя выдает. И в то время, как он продолжал беззаботно болтать и тянуть из бокала вино, у меня вдруг появилось чувство неловкости. Мне стало казаться, что он все время тайком наблюдает за мной. Как будто после моего упоминания о его вчерашних расспросах наши отношения резко изменились. Как будто начался, да так оно и было на самом деле, второй раунд. Хотя в чем заключался первый раунд и чем окажется второй, у меня не было ни малейшего представления. На следующий день мы все уезжали в Мехико-Сити. А пока что миссис Нот и Холидей проводили меня до гаража, куда я отвел взятую на прокат машину. Мы встали довольно рано. Холидей был первым, кого я встретил на следующее утро. Меня разбудил его стук в дверь. Я впустил его. На нем был серый костюм и галстук неопределенного цвета. В руках у него был такой же коричневый габардиновый саквояж, как у меня». «Советую вам поторопиться», — сказал он. «Миссис Нуд уже внизу, завтракает. Молодожены тоже там». Он окинул взглядом мою комнату. «Хотите, я помогу вам уложиться?» «Нет, благодарю. Спускайтесь вниз. Я сейчас вас догоню». Я оделся, уложил чемодан и спустился в ресторан. Меня приветствовал ржеволосый молодожон Очаровательная новобрачная с огромными бездонными глазами улыбнулась мне. Я присоединился к Холидею и миссис Нут. К тому времени, как мы окончили завтрак и оплатили счета, прибыл автобус из аэропорта. До сих пор еще нет дорог, соединяющих Юкатан с остальной территорией Мексики, поэтому аэропорт является как бы узловым пунктом всего движения. Но в этот день народу было сравнительно мало. Кроме нас, всего только несколько других пассажиров в огромном четырехмоторном самолете, отправляющемся в Мехико-Сити. Миссис Нот настояла на том, чтобы мы были все вместе, поэтому мы уселись на диван для троих. Сон не рассеял мои сомнения относительно смерти Деборы. Точно так же ничуть не уменьшилось мое глубокое убеждение в том, что холлидей связан, по крайней мере, с ее страхом, а теперь и ко мне проявлял явно нездоровый интерес. В то время, как самолет тащился над унылыми джунглями, а миссис Нот неустанно щебетала, близость его колена к моему начала определенно раздражать меня. Насколько спокойнее чувствовал бы я себя, зная про него что-нибудь определенное, тогда я мог бы хоть что-нибудь предпринять». А пока что, кроме моего собственного недоверия, я не располагал абсолютно никакими данными. Да еще этот пустяковый факт, когда он спрашивал обо мне у партье. Его поведение было совершенно нормально. Он довольно неуклюже забился в угол дивана и изредка подразнивал миссис Снут, которая читала Деборин детективный роман и рассказывала длинные скучные истории относительно своих скучных родственников, проживающих в агаю Не являлась ли таинственность, окружавшая его, лишь плодом моего воображения, или она действительно существовала? Но он мне ужасно надоел, я устал от него. Мне также начали надоедать и мысли о бледном призраке бедняжки Деборы Брандт собственно говоря почему я должен о ней беспокоиться ведь она не доверила мне свою тайну я был для нее просто некто с машиной чтобы довести ее до чичен и некто со спальней чтобы защитить ее от чего моим единственным желанием было как можно скорее добраться до мехико сити и отделаться от них всех особенно от холлидея но когда мы приземлились «Оказалось, что Холидей еще больше, чем я, горит желанием избавиться от нашего общества. Едва показались наши чемоданы, он подхватил свой и быстро исчез в толпе». Миссис Нут хлопотала вокруг своего багажа и бормотала. «Славный мужчина, однако какой-то странный. Вы заметили? Он так и не сказал нам, чем он занимается». «И подумайте только, даже не дал нам своего адреса в этом городе. Может быть, он вам его дал?» «Нет», — сказал я. Она, наконец, собрала весь свой багаж и теперь присматривала за носильщиком. Между прочим, она приветливо улыбнулась мне. «Я надеюсь, мы с вами не потеряем контакт, верно ведь? Я хочу сказать, что когда мы вернемся в Штаты...» «Вы не будете считать себя слишком важным и высокопоставленным, чтобы приехать ко мне в Нью-Йорк?» «Конечно, нет. Я обязательно приеду». Мимо нас прошли молодожены. Он помахал нам рукой. Миссис Нут ответила ему тем же. «Я дам вам адрес сейчас же, пока не забыла». Она порылась в сумочке. «Черт возьми, вечно теряю карандаш». «У меня в саквояже есть». Я нагнулся и расстегнул молнию габардинового саквояжа, стоявшего у моих ног. Когда я его открыл, там оказался наспех засунутый туда спортивный пиджак. Я приподнял его. Под ними лежали серые фланелевые брюки, грязная желтая рубашка и пара ботинок. Я догадался, это был не мой саквояж. Это был саквояж Холидея. Не тратя времени на то, чтобы снова запереть его, я схватил саквояж и, пробормотав миссис нот я сейчас вернусь, пустился бегом к выходу из аэропорта. За воротами на гравиевой площадке стояли такси. Я прибежал как раз вовремя, Холидей уже залез в одно из них. Я подскочил к такси и просунул голову в окно. «Эй, Холидей, вы взяли мой саквояж!» Он глупо улыбнулся в ответ. «Да что вы говорите? Это правда?» Я открыл дверцу такси и показал ему саквояж. Он взглянул на его содержимое. «Вы правы. Как хорошо, что вы вовремя спохватились». Он взял саквояж, лежащий рядом с ним на сиденье, и передал его мне. «Я еще утром заметил, что у нас с вами одинаковые саквояжи. Чертовски невнимательные носильщики». «Да, пожалуй. У меня нет никаких оснований утверждать, что он нарочно убежал с моим саквояжем. У меня нет ни малейшего представления, зачем ему понадобился этот обман». Он, в свою очередь, смотрел на меня. Потом улыбнулся своей бессмысленной улыбочкой. «Ну что ж, до свидания, Питер, до свидания». «До свидания». Он назвал шоферу адрес — и такси тронулось с места. А я стоял, смотрел ему вслед и думал...